Глава вторая. «О чем вы таком говорите? Не понимаю». Сузив глаза, ответила я на обвинение куратора, изо всех сил стараясь не показывать внутренней паники. Одновременно с этим я судорожно пыталась придумать хоть какую-нибудь отмазку, а также понять, что здесь вообще происходит. Однако и то, и другое безрезультатно. Похоже, с самого начала Татьяна Петровна хотела проверить, пойму я ее или нет. И я попалась. Все-таки раскрыла себя. Но откуда она могла знать эту культовую фразу из целого ряда видеоигр? Не говоря уже о том, с чего вдруг решила меня испытать. Неужели в этом мире все-таки существует связь с Землей? Вот же, ничего не понимаю. Ладно, спокойно, нужно постараться, по крайней мере, не ухудшить свою ситуацию еще больше. Вам лучше перестать отрицать очевидное и больше не врать мне. Когда я нашла в себе силы сесть на кровать, Татьяна Петровна также пододвинула свой стул поближе ко мне. Я предлагаю поговорить на чистоту. В таком случае этот разговор останется исключительно между нами. Угрожаете мне? Злобно посмотрела я на куратора, одновременно с тем убирая пульсирующую головную боль с помощью целебной магии. Забыли, кто я такая? Вы как-никак с принцессой разговариваете. Если продолжите нести весь этот бред. Я могу обвинить вас в оскорблении моей чести и гордости. А я в таком случае скажу, что вы не та, за кого себя выдаете, И более того, предоставлю факты и доказательства, на основании которых пришла к подобным выводам». Спокойно пожала плечами Татьяна Петровна. «В итоге проблемы будут у нас обеих. Я же как раз-таки и предлагаю вам избежать подобного поворота событий. Если вы мне честно все расскажете...» «Меня не будет повода подключать к этому делу посторонних людей». «Из чего вдруг я должна поверить в то, что вы говорите мне правду?» С нескрываемым подозрением уставилась я на куратора. «Ни с чего», — все так же ровно ответила она мне. «Однако у вас нет выбора. К тому же, признаюсь, мне и самой выгодно, чтобы наша беседа осталась только между нами. В противном случае в опасности окажетесь не только вы, но и я сама». «Если это действительно так, почему же вы пришли ко мне сюда с данным разговором?» Потому что хочу, наконец, во всем разобраться и найти правду. Думаю, вы можете мне в этом помочь. В ответ я расскажу все, что известно мне самой. Согласны? Она ожидающе взглянула на меня. Даже не знаю, протянула я, судорожно анализируя ситуацию в поисках безопасного выхода. Учитывая сосредоточенное и серьезное лицо куратора, мне было трудно понять, врет она или говорит правду. Единственное, в чем я была уверена, Для нее этот разговор определенно не розыгрыш и не шутка. Вот только непонятно, она действовала сама по себе или же ее кто-то сюда подослал. Мои родители, МГИФ, церковь, по идее ее мог подкупить кто угодно. С другой стороны, зачем подобные сложности? Подозревай они меня и наверняка стали бы действовать намного жестче. Даже без пыток они могли найти куда более действенные рычаги давления, чтобы вытащить из меня информацию. Стали бы они в таком случае утруждаться дополнительными интригами, отправляя ко мне подставное лицо? Не думаю. Скорее всего, Татьяна Петровна действительно начала этот разговор исключительно по собственной инициативе. В то же время, должна признать, мне и самой было интересно, что такого известно этой дамочке. До сегодняшнего дня я была уверена в том, что нет никакого способа связаться с моим родным миром, но, похоже, кое-кто здесь все таки о нем знал». Такие новые сведения определенно должны помочь мне составить полную картину происходящего вокруг и, возможно, разузнать больше о той задаче, что мне предстояло выполнить. К тому же, на удивление, после того, как я слегка успокоилась, мой внутренний детектор опасности даже не пискнул. Он словно указывал, что мне ничего не угрожало. Может, сейчас действительно стоит довериться своей интуиции? Ладно. Прервала я затянувшееся молчание после того, как все обдумала и хорошо взвесила. «Я не против обменяться информацией, однако у меня есть несколько условий». Тут же добавила я, перед тем, как Татьяна Петровна успела что-то сказать. «Во-первых, я хочу быть уверенной в том, что наш разговор не подслушивают. Не против, если я проверю комнату с помощью сканирующего артефакта?» «Пожалуйста», — махнула она рукой. Чем спокойнее вы будете себя чувствовать, тем продуктивнее может получиться наша беседа. Согласно Кивнув, я достала из пространственного кармана предоставленный семьей артефакт для проверки активных магических приспособлений в округе. Очень удобная вещь, между прочим, но в то же время и жутко дорогая. Насколько мне известно, во всей империи таких артефактов не больше тысячи. Все потому, что их создание предусматривало использование очень редких и дорогих материалов. Кстати говоря, в свое время я по-настоящему прозрела, узнав о ценах на высококачественные артефакты в этом мире. Многие из них оставляли далеко позади даже здешние цены на недвижимость. Например, за взрывной артефакт, с помощью которого я перебрасывала душу из одного тела в другое, можно купить с десяток местных сел. Причина все та же. Редкостные материалы, запас которых в Алуине довольно скудный, а также слишком долгая и сложная работа мастера. Если сканирующих артефактов в «Империи» было всего около тысячи, то взрывных успели сделать лишь пару сотен, после чего производство прикрыли из-за слишком уж дорогой их себестоимости, одноразовости и отсутствия большого спроса. Так уж случилось, что армейские чины, в рутине которых десятилетиями ничего не менялось, не посчитали эти артефакты полезными — и большую их часть просто отправили на имперские склады, а другую распродали изъявившим желание аристократам. Возвращаясь к сенсорным артефактам, увидеть такие возможно только у высших представителей знати. Остальные же просто осваивали подходящие для их целей заклинания сенсорики. Недавно я также начала изучать эту магическую науку, однако пока что лишь по книгам и с помощью Даши для которой данный тип магии был профильным. Тренировала же я ее в пространстве ускоряющего сознания артефакта Евгения. все таки такой предмет, как сенсорика, в расписании целителей появится лишь во втором семестре этого курса. Кстати говоря, цена сканирующего артефакта была одной из причин, из-за которых я не могла активно юзать его в теле Кати. Слишком уж много неудобных вопросов такой артефакт мог вызвать. Другой причиной. Само собой. Была опасность раскрыть два своих пространственных кармана и двойную жизнь в целом. Все в порядке? поинтересовалась у меня куратор. Чисто, ответила я, удовлетворенно кивая и пряча артефакт в хранилище. Во-вторых, вначале я хочу услышать вашу историю, а уже после открывать вам свою, поскольку вы в состоянии в любой момент пойти со своими догадками обо мне к имперским ищейкам, я не смогу обмануть вас ложным обещанием все рассказать, чего не скажешь о вас. В данный момент, выслушав меня, вы можете спокойно развернуться и уйти. Не сочтите за грубость, но я хочу подстраховаться, что такого не будет. А у вас проблемы с доверием, Виктория. Понимающе улыбнулась мне Татьяна Петровна. Мне это уже говорили. пожала я плечами в ответ. Тем не менее, я настаиваю. Можете не настаивать, я не против. К моему удивлению, как-то уж слишком быстро согласилась куратор. Скажите до этого только одно чтобы я была уверена, вы действительно пришли сюда из другого мира. «Да», все всё-таки призналась я после короткой паузы. «Наконец-то», — прошептала она, глядя в пустоту, после чего вновь сосредоточила свой взгляд на мне. «Тогда я расскажу все, что знаю». «Минутку», — перебила я ее на полусловие. «Перед этим скажите мне, что произошло после того, как я потеряла сознание. Лида действительно...» «Нет, она жива». Невозможно описать, какое огромное облегчение я почувствовала от трех этих слов. Прошу прощения, что соврала. Виновата опустила плечи Татьяна Петровна. Как куратору мне недопустимо играть с чувствами своих же подопечных. Тем не менее, я должна была проверить, не ошиблась ли в своих выводах насчет вас. А тут такой шанс. Продолжала она оправдываться, как мне показалось, больше перед собой. Ладно, забыли. Где ли до сейчас? Попыталась я остановить поток ее слов. Она без сознания лежит в общей палате для работников академии, ответила Татьяна Петровна, после чего вернулась к своему рассказу. На самом деле я хотела переговорить с вами еще со времен вступительного экзамена, однако подходящей возможности все никак не случалось. Как-никак, вы, принцесса, я не могла просто так вызвать вас к себе в кабинет, не спровоцировав уйму вопросов администрации. Более того, после вашей выходки во время собрания четвертого курса. «Всеобщее внимание вокруг вашей персоны только усилилось. Следы все будет в порядке?» Поинтересовалась я уже куда более раздраженно. Конечно, радовало, что мне наконец объяснили значение всех тех многочисленных взглядов, которые Татьяна Петровна постоянно на меня бросала, однако сейчас были вопросы поважнее. В себя она пока не приходила, но целитель сказал, что состояние вашей служанки стабильно. Когда на место преступления прибыла гвардия, «Девушка как раз упала в созданный нападавшим разлом, однако ей очень повезло. Шансы простого человека выжить при таком падении довольно низкие», тяжело вздохнула куратор. «Однако по поводу нападения мы еще успеем с вами поговорить. Сейчас, пока все думают, что вы без сознания, нам следует обсудить другие дела. Как ваш куратор, я могу находиться в этой палате, не вызывая лишних вопросов. Нужно воспользоваться этой возможностью» я обещала сообщить целителям и вашим родителям когда вы проснетесь так что вряд ли сюда кто нибудь войдет до предусмотренного графиком осмотра что будет через час как никак после вчерашнего городского фестиваля у целителей хватает работы весь медицинский корпус заполнен больными с отравлением и чего в таком случае мы ждем мне вновь пришлось направить татьяну петровну в конструктивное русло Правда, в ответ на мое замечание куратору ставилась на меня с недоумением и легкой обидой во взгляде. Какой-то уж слишком несосредоточенной она была сегодня. Перенервничала, что ли? Расскажите, что вам известно о других мирах и откуда вы узнали фразу «гейм овер»? Может ли быть такое? Я на секунду запнулась, чтобы в полной мере осознать смысл вопроса, который собиралась задать. «Вы не из этого мира?» «Нет», — отрицательно покачала она головой. «Я родилась и выросла в Алуине, однако...» Татьяна Петровна сделала глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями. «Я знаю человека, который, как и вы, не принадлежит этому миру. Он постоянно повторял «гейм овер», когда у нас что-нибудь не получалось. Тогда-то я эту фразу и выучила». «Вы с ним близки?» — предположила я, отметив, как сильно помрачнело лицо Татьяны Петровны. В то же время в моей голове больно пульсировала одна и та же мысль. «Попаданец». «В этом мире есть еще один попаданец, кроме меня. Или же, может, совсем не один?» «Да, были», — не стала отрицать моя собеседница. «В какой-то момент мы с ним даже обручились. Нам тогда было по 18 лет, и мы оба поступили на службу в армию после окончания магической школы. Но моим мужем он так и не стал». Куратор серьезно посмотрела мне в лицо. Когда я сказала Руслану «да», он напился до потери сознания и стал рассказывать всем своим друзьям в таверне, о том, что родился в другом мире. Само собой, ему никто не поверил. Но, подозреваю, в тот момент в таверне был кто-то, знающий о том, что слова Руслана — никакие не выдумки. Татьяна Петровна нервно сжала в кулаки, подол своей юбки. «С ним что-то случилось?» «Его забрала церковь», — ответила куратор, улыбнувшись при этом ломаной, сколеченной жизнью улыбкой. «А всех, кто тогда слышал его слова, в таверне убили». Мне пришлось бежать и долгое время скрываться, чтобы не повторить их судьбу. Сейчас мне двадцать девять. Лишь семь лет тому назад я смогла вернуться в столицу под другим именем. Для того, чтобы найти Руслана и спасти его. Правда, мои поиски до сих пор не увенчались успехом. Прошу прощения за вопрос. Пару секунд я думала над тем, следовало ли его задавать, но в конце концов решилась. Какова надежда на то, что он все еще жив? Я думаю, что большая. Ничуть не смутилась Татьяна Петровна моим словам. Как-никак, пришедшие за русланом ищейки церкви не убили его на месте. Он был им нужен именно живым. К тому же я не теряла времени зря, скрываясь от церкви по всей империи. Я собирала слухи. Конечно, церковь пытается замести следы после каждого устроенного ею похищения, однако полностью сделать это невозможно. Я узнала о пяти таких же случаях за последние полвека. Так значит, я не верила своим словам. «Хотите сказать, что Руслан не единственный попаданец в этот мир? Были и другие?» «Полагаю, были. По крайней мере, если верить им на слово». Пожала плечами мой куратор. Истории обычно не сильно отличались друг от друга. В какой-то момент, по заверению местных жителей, человек сходил с ума, начинал твердить, что он из другого мира и не должен здесь находиться. Некоторые сами отправлялись в органы власти за помощью, в надежде, что те помогут им вернуться домой. Однако все заканчивалось одним и тем же. Люди пропадали, а близкие им друзья и родственники внезапно умирали. Это те истории, которые остались на слуху. Из-за того, что люди в них действовали неосторожно и поднимали вокруг себя много шуму. Я же думаю, что церковь похитила куда больше людей. Если она так сильно заинтересована в путешественниках между мирами, наверняка у нее есть какой-то способ находить их без лишнего внимания общества. С другой стороны, я могу ошибаться. Как-никак Руслану удавалось довольно долго скрываться от церковников. «Почему вы так уверены, что за похищениями стоит именно церковь? Не пришли же негодяи забирать Руслана в церковных одеждах?» «Нет, конечно», — нервно усмехнулась женщина. «Однако они сражались с помощью духовной силы. Мы ничего не смогли им противопоставить, потому что они знали все о нашей магии, а мы об их способностях практически ничего». «Оно и понятно. Церковь уже много веков изо всех сил старается хранить в тайне секреты духовной силы. Если бы наши друзья не пожертвовали собой, отвлекая врагов, меня бы здесь определенно не было. Своей жертвой они предоставили мне возможность скрыться. И все равно вы хотите бросить церкви вызов? Почему? Виктория, а вы когда-нибудь любили?» — окинула меня Татьяна Петровна любопытным взглядом. «Или как вас на самом деле зовут?» «Вика. В прошлом мире я тоже была Викой. И да, я любила». Неосознанно я скривилась при мысли о своем бывшем парне. Однако не думаю, что я смогла бы посвятить всю свою жизнь его поискам. Он меня предал, в конце концов. Значит, эта любовь была не настоящей, пожала Татьяна Петровна плечами. В таком случае я вряд ли смогу вам объяснить. Могу лишь пожелать однажды найти того самого. Огу. Только и произнесла я в ответ. Не хотелось продолжать эту тему. Но лучше скажите вот еще что. Какие подробности жизни в другом мире рассказывал вам Руслан? Ведь, как я поняла, вы с самого начала ему верили. Да, согласилась куратор. Когда мы решили встречаться, Руслан не стал скрывать от меня своего происхождения. Странно, пожалуй, но от чего-то я ему сразу поверила. Даже ни разу не предположила, что он с ума сошел. Как-то уж слишком нереально звучали его рассказы о странах, в которых люди сами себе императоров выбирали, на еще о летающих каретах магических ящиках с говорящими в них людьми и невероятных ручных устройствах, в которых собраны все знания мира. Такое самостоятельно точно не выдумаешь. А Руслан случайно не говорил, как назывался тот мир, из которого он пришел, и в каких годах по его летоисчислению он там жил? Второе, к сожалению, не помню. А мир назывался Землей. подтвердила Татьяна Петровна мою догадку ну а по ее следующим словам стало понятно что все мои эмоции тотчас отразились и на моем лице очевидно ваш родной мир называется так же ваша очередь виктория расскажите мне о том что вам известно и как вы сюда попали обещаю что каждое ваше слово останется строго между нами трудно объяснить однако чего то татьяна петровна вызвала у меня доверие во время разговора с ней у меня не было желания пять раз обдумывать каждое слово из страха совершить фатальную ошибку, сболтнув лишнее, как, к примеру, было с Евгением. Именно поэтому после недолгих сомнений я коротко рассказала ей правду. Возможно, мне просто надоело справляться со всем самой, и я захотела попробовать поделиться своим грузом. с той, кто, очевидно, не станет считать меня сумасшедшей. «Удивительно, но ваша история во многом отличается от того, что мне рассказывал Руслан», — произнесла хриплым голосом женщина, когда я закончила. По ее взгляду было видно, что хоть она мне и верила, в полной мере осознать услышанное все еще не могла. Он никогда не упоминал о божественном посланнике и никакого задания ему тоже никто не давал. Он просто умер в своем мире, а проснулся уже здесь, в теле другого человека. Странно все это. И никаких сверхъестественных способностей у него тоже не было. По крайней мере, на два тела он точно не жил. Касаемо вас. Тебя, перебила я ее. «Давай перейдем на ты. Если принимать во внимание мой настоящий возраст, то разница в годах между нами не такая уж и большая». «Хорошо», — тотчас согласила до предела сосредоточенная Татьяна. Кажется, она изо всех сил пыталась вспомнить, что еще ей рассказывал любимый человек. «Вряд ли Руслан стал бы что-то от меня скрывать, да и магией он владел довольно посредственно. Думаю, он действительно не получил никакого дара. Однако я еще подумаю, вдруг удастся что-нибудь вспомнить понятно кивнул я головой и действительно странно как ты думаешь я серьезно посмотрела на собеседницу церковь однажды и за мной придет не знаю честно ответила татьяна учитывая твой статус похитить тебя будет не так просто как руслана в то же время принимая во внимание связанные с тобой странности думаю рано или поздно церковь в любом случае тобой заинтересуется если конечно уже этого не сделала «Я вот не исключаю, что наемник, который напал на тебя во второй раз, был подослан именно церковью, чтобы тебя похитить. Ну да когда он придет в себя, палачи из него всю правду выбьет. «Он жив?» — удивилась я этой новости. «Да, его подлечили, чтобы позже узнать, кто именно был заказчиком покушения. Остается надеяться, что он не знает, откуда ты, и не сболтнёт лишнего». «Думаю, так и будет», — протянула я задумчиво. Там, в городе, у меня было четкое ощущение того, что он хотел меня убить. Если ты права в своих выводах, то церкви я нужна живой. Да и преступник пользовался магией, а не духовной силой. Кроме того, уверена, напавший на меня сегодня человек не тот же самый, что и несколько недель назад. Так случилось, что с настоящим Ибрагимом мне довольно часто приходилось контактировать в своем другом теле, и я его неплохо знаю. «Хм», — задумалась Татьяна, — «любопытно». Но напавший ведь выглядел точно так же, как настоящий Ибрагим, верно? Зачем кому-то менять ему внешность? Пока не знаю. Пожалуй, я плечами. В любом случае, я мало что из всего этого смогу рассказать следователям. Еще подумаю, что можно сделать. Кстати говоря, твоя сестра сказала, что вы со служанкой пошли за покупками, но что вы забыли в трущобах? Там живет отец Лиды. Она захотела его проведать. Сказала я чистую правду, однако без подробностей. Как никак углубляться в детали сегодняшних событий у меня времени не было. Кроме того, похоже, мое заклинание слежения следы спало, когда я отключилась, что не могло не радовать. Уже куда меньше объяснять придется. Правда, что говорить следователям насчет артефакта передатчика в ее амулете, я пока была без понятия. Слишком уж маленькой была надежда на то, что его не заметят. Ясно, произнесла Татьяна. Можно спросить? Получив мой утвердительный кивок, она продолжила. «То, что ты рассказала мне по поводу катастрофы, правда? Мы действительно все скоро погибнем». «Честно говоря, я и сама не знаю», — ответила я ей чистую правду. «Так мне сказал божественный помощник, и такая вероятность, безусловно, существует. Однако я уже не уверена в том, можно ли верить его словам. Как-никак он мне ничего не рассказал о других попаданцах, и все это время я думала, что одна такая тут». «Понятно», — протянула задумчиво куратор, после чего повернулась ко мне с решительностью во взгляде. «Знаешь, Виктория...» — Татьяна смотрела на меня, не моргая. «Думаю, я хочу помочь тебе разобраться во всем этом. Как ты относишься к тому, чтобы заключить взаимовыгодный союз? Ты поможешь мне в поисках Руслана, а я, в свою очередь, помогу тебе предотвратить катастрофу, если, конечно, такая действительно должна произойти». «Что конкретно ты предлагаешь?» Тебя ведь интересует ментальная магия? Это моя специализация. Хотя я далеко и не самый сильный менталист, однако основы тебе показать могу. Более того, если я правильно поняла суть твоего дара, эти знания могут помочь тебе перемещаться между телами не с помощью создания искусственной опасности, а с помощью магии. Хотя здесь я все таки не уверена. Нужно будет обязательно проверить этот момент на практике. А что взамен? Уставилась я на куратора с нескрываемым подозрением. «И все же у тебя явные проблемы с доверием?» Тяжело вздохнула она. «Как я уже сказала, поможешь мне в поисках Руслана. Может, сегодня на тебя напала и не церковь. Однако я думаю, что рано или поздно она все таки на тебя выйдет. Это может стать первой серьезной зацепкой для меня за многие годы поисков Руслана. Кроме того, у тебя, в отличие от меня, есть возможность собирать сведения среди высшей аристократии» в том числе и среди тех, кто довольно тесно общается с церковниками. Ну и напоследок, если всего этого мало, ты говоришь об уничтожении моего родного мира», продолжила Татьяна с жестким и решительным выражением лица. «Если есть хоть малейший шанс на то, что это правда, я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы предотвратить катастрофу». «В таком случае...» — невольно улыбнулась я ее отваге. Не имею ничего против Союза. Думаю, помощь куратора мне определенно пригодится. Кстати говоря, все это время я так сильно была поглощена разговором, что только сейчас обратила внимание на темное небо за окном. Который час? Почти девять вечера. Сейчас должен быть обход. Так что, пожалуй, схожу, позову целителей, чтобы не вызывать подозрений. Нет. Тут же остановила я ее. Мне нужно проверить, как там второе тело. Не говори, что я просыпалась, а то... «Нет, нет, нет! Почему всегда так?» Я чуть не выругалась, когда в двери постучали, а затем резко дернули их на себя. Увидев, что я пришла в себя, дежурный целитель тут же заметушился и стал звать своих напарников. «Вот незадача. Если я сейчас активирую взрывной артефакт и в мгновение отключусь у них на глазах, это будет выглядеть уж слишком странно». Что ж, остается надеяться на то, что тот психопат из МГИФ не вживит мне в тело бомбу, пока я здесь буду разбираться со всеми последствиями нападения. А ведь еще нужно придумать, что сказать следователям. Эх, как-то уж слишком много событий со мной произошло за последний день. И где мои мирные студенческие будни? Может, дальше будет поспокойнее? Хотя кого я обманываю? Шестое чувство внутри меня так и твердило о том, что сегодняшний день — легкий ветерок перед началом, настоящего урагана.